Глава 15. Целители были одеты в белые халаты. Большинство носили серьги-гвоздики одаренных. У всех было маленькое черное устройство, прикрепленное к воротнику, похожее на морскую улитку. Бормоча что-то в своей черной улитке, два целителя, которые занимались Дерри, провели мигающими, стрекочущими устройствами по всему его телу с головы до ног. Они осмотрели его поврежденную руку и принялись обсуждать ее, совершенно не стесняясь присутствия Дерри, словно она не имела к нему никакого отношения. И, наконец, совершенно будничным тоном сообщили ему, что повреждение обширное, но в некоторой степени его можно устранить. Потеря памяти их интересовала меньше. Одна из целителей сказала, что нет никаких признаков того, что Дерри получил удар по голове, так что вероятная причина потери памяти — шок. Она добавила вскользь, что память может со временем вернуться, а может и не вернуться. Похоже, ни один из этих вариантов развития событий совершенно не волновал ее. «Говорят, мой нос можно выпрямить, когда я доберусь до Альма-Сити», пробурчал один из самов в спальной комнате в тот вечер. «А еще они вылечат подбитый глаз и это сказал кто-то другой. «Азена говорит, что они мигом выправят наши спины и ноги». — сказала одна из самых слабых мурен. «Не говорите такое», — произнесла Никакей дрожащим голосом. «Эль запрещает всё, что противно природе». «Так это не природа сделала нас кривыми, Никакей», — возразила другая мурена. «Зена говорит это потому, что мы долго жили без солнца и плохо питались. Это повредило наши кости». «Если мою руку можно исцелить, не понимаю, почему это должно волновать Эль», — подумал Дерри. Он заснул, размышляя о том, каково это, когда левая рука почти такая же сильная, как правая, и каково это помнить свое прошлое. Если бы ему дали на выбор только что-то одно, он точно знал, что бы он выбрал. К облегчению Дерри на следующее утро Лихейн не появился. Ночной дежурный Бири сообщил коту, что ночью в одной из складовых случился пожар, Лихейн был занят тем, что заново заказывал множество дорогих приборов, которые уничтожил огонь. «Это были приборы для тестов, которые мы должны пройти», — радостно сообщил кот Соломинки. «Так ему и надо». Шел дождь, и некоторых детей еще не осмотрели целители, поэтому после завтрака все вернулись в комнату с экранами. Кот снова принялся изучать лица счастливых и удачливых одаренных, и через некоторое время он начал хвастаться, что теперь может определять одаренных по одному взгляду. Он стал показывать, какие актеры в историях с живыми картинками были одаренными, даже если не было видно их серёг Гвоздиков. К позднему вечеру дождь утих, и все целители, кроме двух, ушли, забрав с собой самых слабых мурен, чтобы они получали квалифицированную помощь в городе. Они уехали на так называемом «транзите», который ждал их у главных ворот. Все вышли посмотреть. Даже дежурные были там, разгружая картонные коробки с оборудованием, которое привез транзит, чтобы заменить то, что было потеряно во время пожара в кладовой. Издалека транзит походил на чудовищного зеленого угря. Он передвигался по металлическим рельсам, прикрепленным к земле. Нина Кей вскрикнула при виде его, но почти все остальные сочли его прекрасным. Дерри едва взглянул на него. Его внимание приковало к себе нечто иное табличка, видневшаяся на открытых воротах. Табличка, которую из всех бывших рабов мог прочесть только он. Юго-восточное убежище. Национальная книгохранилище. Главный библиотекарь У «Эс. Лихейн». Эти слова словно вспыхнули перед его глазами, когда Дерри уставился на них. «Национальное книгохранилище. Значит, это и есть главное назначение убежища. То, которое, по словам Лихейна, вряд ли заинтересует вновь прибывших. Драгоценные книги свободного Ландовела хранились здесь под надежной защитой от пожаров, наводнений и вражеских нападений». Дерри оплакивал книги со скалы с тех пор, как узнал, что корабль капитана Ола уплыл, пока он спал в ту странную первую ночь. Он спасся от тирании Крема. Он получил удобную кровать и пищу, которую он не боялся есть. Убежище было полно чудес, которые казались настоящим волшебством, пока не привыкнешь к ним. Например, свет, экраны, окна, через которые было видно изнутри, но не снаружи но он больше не слышал, как книги шепчут ему свои истории, когда он ходит среди них. Он больше не ощущал их знакомого запаха. Лишившись их, он будто лишился части себя. Теперь он понял, что книги, должно быть, выгрузили перед отплытием корабля. Они где-то в убежище, оставалось только найти их. Задача была не из легких. Теперь, когда прибыло новое оборудование, Лихейн приступил к процедурам, которые отнимали у бывших рабов почти все время. Их дни заполнили игры-угадайки, головоломки и сессии вопросов и ответов, которые Лихейн называл тестами. Предполагалось, что субботние вечера и воскресные дни будут свободными, но всех обычно выводили наружу для игр, и избежать этого было трудно. Дерри искал, когда мог, но безрезультатно. В раскинувшемся на мысе здании казалось было все, за исключением библиотеки. В нем даже нашелся большой тренажерный зал и крытый бассейн, где каждый день проводились уроки плавания. Соломенко и Нум обожали бассейн, а Дерри терпеть его не мог. Несмотря на все уроки, у него получалось только барахтаться в мелкой части бассейна, дрожа всем телом, несмотря на теплую воду. Все думали, что это из-за поврежденной руки. И он не спешил переубеждать их. На самом деле даже мысль о том, что его поглотит вода, вызывала у него дурноту, а уроки плавания повергали в панику. Он знал, что во всем виноват тот страшный сон, но легче от этого не становилось. К концу первой недели Дерри понял, что книга книгохранилище, вероятно, находится под землей. Но он не мог отыскать лестницу ни внутри здания, ни снаружи. Он превратился в настоящего бесстрашного шпиона он наблюдал, особенно за Лихейном, не подавая виду, что наблюдает. Он прислушивался к случайным разговорам, не подавая виду, что прислушивается. Он слышал, как кот болтал с Бири по утрам, как дежурные сплетничали друг с другом, как Зена разговаривала с Хильди, маленькой жилистой поварихой убежища. Он слышал, что один из огромных морозильников таинственным образом отключился поэтому все продукты в нем испортились и их пришлось заменить за большие деньги. Он слышал, что среди дежурных произошла вспышка жесткого расстройства желудка. Он слышал, что прачечную затопило, что в лечебнице нашли дохлую крысу, а в комнатах охранников перегорел весь свет сразу. Он узнал, что чат-боксы запрещены для всех сотрудников по соображениям безопасности, и недовольство в связи с этим постепенно нарастает. Он услышал достаточно, чтобы понять, что в убежище не все идет гладко, каким бы безупречным оно ни казалось на первый взгляд. О книгохранилище он не услышал ни слова. Конечно, он мог спросить Лихейна или Зену, не позволят ли они ему снова взглянуть на книги со скалы. Но он не стал спрашивать, потому что это повлекло бы за собой вопросы, а он до сих пор никому не признался, что умеет читать. Это было связано со старой привычкой рассказывать о себе как можно меньше, и чем больше его тестировали и расспрашивали, тем упорнее он хранил свою тайну. Если бы Лихейн и Зена прямо спросили, умеет ли он читать, он бы сказал им правду. Но они ни разу не спросили. Они просто решили, что Дерри такой же, как все жители истинного Ландовила, где книги под запретом, а чтение считается преступлением. Через неделю ситуация начала меняться. Прибыл транзит, и некоторым детям сообщили, что они могут уехать. Дисс и Лок оказались в числе избранных. Когда они пришли попрощаться, на них был фиолетовый лак для ногтей, а на затылке был приклеен маленький круглый пластырь. Получили свои коды, похвастался Лок с гордостью, дотронувшись до пластыря. Было совсем не больно. Через неделю всё заживёт, и пластырь можно будет снять. Не понимаю, почему вас отпускают, а мы должны торчать здесь пожаловался кот. «Мы лучше вас справились с тестами, вот почему», — сказал Дис. Он перестал уважать кота с тех пор, как узнал, что покидает убежище. «Рад, что мы покончили с этими дурацкими тестами», — добавил Лок. «После нашего отъезда их больше не будет, так сказал старина Лихейн. Зато нам вылечат зубы и обучат какому-нибудь ремеслу». «Каким ремеслом ты займешься, Лок?» — спросила Бонни. Лок усмехнулся «Не знаю», — сказал он. «Может, починкой ПТ?» «Сказали, что у меня к этому талант». «Да все равно, лишь бы не уборкой. На скале мне этого по горло хватило». Они с Дисом рассмеялись. Дерри удивился, как они могут смеяться над тем, что происходило на скале. Память о ней все еще тяготела над ним, словно грозовое облако. «Я собираюсь пойти в армию, как только вырасту», — сказал Дис, выпячивая свою узкую грудь. Он глянул на кота. «Солдаты получают дар за полцены», — лукаво добавил он и подмигнул Локу, когда кот нахмурился. Бонни и близняшки уехали на следующей неделе, сгорая от нетерпения и хихикая, встряхивая своими блестящими волосами, которые отрасли ровно настолько, чтобы скрыть пластырь на затылке. Их ногти украшал глянцевый, бледно-розовый лак. Оказалось, что у обеих близняшек талант к математике. Они собирались когда-нибудь устроиться на работу в крупный кредитный банк. А Бонни хотела работать с животными. лихин говорит, что я должна сначала научиться читать и писать», сказала она Соломенке, коту и Дерри. «Не знаю зачем. Моя тетушка Джей не умеет читать, но ее лошадь такая крепкая, что может довести телегу от раздолья до нашего дома всего за один день». И мама с папой не умели читать, но прекрасно смотрели за нашими овцами. С ними никогда не случалось ничего плохого. «Ничего хорошего наверняка тоже», — съязвил кот. «Иначе бы они не попытались бежать в свободный Ландовил, верно?» Он всегда был в плохом настроении, когда очередная группа уезжала без него. Шли дни, и все больше кровати в спальной комнате складывали и уносили, и его беспокойство росло. Даже когда Бангани и Вин вывели три желтых ПТ, стоявших в убежище, и начали обучать детей управлять ими, Он отвлекся от своих тяжелых мыслей лишь на то время, которое потребовалось для овладения новым навыком. Он нетерпеливо рыскал вдоль высокого проволочного забора, окружавшего территорию убежища. Он подружился с охранниками в зеленой форме у ворот. Охранники приветливо болтали с ним и позволяли ему любоваться оружием под названием «искра», которое они носили на бедре. Но если кот надеялся, что кто-то из них услужливо отвернется, чтобы он незаметно ускользнул, его ждало разочарование. «Мы все еще в ловушке, как крысы», — сказал он, глядя через одно из узких окон спальной комнаты на городские огни вдалеке. Соломинка, казалось, понимала его раздражение, поэтому он проводил с ней больше времени, чем с кем-либо другим. Нум тоже держался поближе к Соломинке и при любой возможности тянул Дерри в ее компанию. Кот презирал их обоих, но соломинка никогда не отталкивала Нума и ради него терпеливо выносила присутствие Дерри. Так, сами того не желая, эти четверо стали одной компанией. По крайней мере, в глазах окружающих. К счастью, на четвертой неделе кот, казалось, наконец угомонился. Он перестал спрашивать Зену или Хейна, когда наступит его очередь уезжать. Он перестал рыскать вдоль забора, Когда в пятницу вечером очередная группа отправилась в город и количество коек в спальной комнате сократилось до 30, он просто пожал плечами. Но в субботу кот не явился на ужин, и его нигде не могли найти.